Глава двадцать Я завидовал ее жизни. Зависть превратилась в ревность и предчувствие, что она предаст меня. Вместе с ревностью вернулся и скрежет. Они снова меня нашли. Они проникали в сознание и лишали вдохновения, пока я совсем не переставал писать. Пятница, двадцать апреля. У Сесилии на столе зазвонил телефон. Тут Кристофер Ульсон требует, чтобы вы спустились, сказал администратор, когда Сесилия ответила. Она положила трубку, продолжая держать на ней руку, как будто ища опору. В чем дело? Спросил юнос с противоположной стороны стола. Угадай. Те, кого я долго старалась избегать. «А, а, они. Удачи. Когда Барсук убил третью жертву, родственники убитых создали небольшое активное объединение. Они ставили под сомнение то, как ведется расследование, и постоянно пытались выудить информацию, требуя обеспечить им доступ к конфиденциальным следственным документам. Сесилия, конечно, не рассказывала им ничего, что нельзя было бы сказать прессе. Но они не сдавались — Даже платили частным детективам для расследования дела в неофициальном порядке. Наверняка они тоже ничего не выяснили, а иначе уже предали бы это огласке. Сесилия считала их жутко назойливыми, но в то же время не хотела враждовать. В конце концов, они, хоть и использовали разные методы, преследовали ту же цель — поймать барсука. После появления новости о книге председатель объединения Кристофер Ульсон еще активнее стал пытаться поговорить с Сесилией. Она понимала, что не сможет вечно избегать его, и раз он уже стоит тут у стойки, нужно брать быка за рога. Она широко улыбнулась к Кристоферу и протянула руку. «Рада видеть, Кристофер?» «Взаимно. Хотя я не верю, что вы честны, госпожа полицейский». Он ответил на рукопожатие, сжав руку чуть сильнее, чем нужно. Его торс впечатлял, хоть и не так бросался в глаза, как объем талии. Но рукопожатие у него сильное. Сесилия порадовалась, что редко носит кольца. При таком зажиме они бы больно надавили на косточки в пальцах. Инспектор уголовной полиции, руководитель группы «Барсук», поправила она его, Произнесение вслух собственной должности заставило ее выпрямиться. Что вас навело на подобные мысли? Просто интуиция. Вы три месяца избегали разговора со мной. Как вы думаете, зачем я приехал сюда на машине из Мальме? Сожалею, но я была занята, пыталась поймать барсука. Кристофер многозначительно взглянул на нее. Надеюсь, но у меня очень много вопросов. Участники объединения требуют ответов от меня, а я жду их от вас. Вы знаете, как это работает. Сесили кивнула. Да, но и вы, и ваши участники знаете, что я не могу разглашать информацию. Мы соблюдаем строгую конфиденциальность, пока идет предварительное следствие. Но оно идет уже несколько лет. Вы когда-нибудь дадите нам ответы? «Когда барсук будет за решеткой?» — ответила Сесилия. «Давайте оставим это и перейдем к делу». «Хорошо, хорошо. Мы можем поговорить об этой чертовой книге, которую они выпускают?» «О ней мы можем поговорить», — ответила Сесилия, глубоко вздохнув. «Вы же не допустите подобное? Ведь должен быть способ остановить издание. Она только разбередит рану, принесет сплошную боль и страдания». Сесилия встретилась с ним взглядом. Он выглядел искренне обеспокоенным, не просто раздраженным, как обычно. «Знаете, тут вот я с вами полностью согласна. Я тоже считаю, что это ни в какие ворота. Ее следовало бы запретить, но по закону это не запрещено». «Но должно же быть!» «Он забрал мою сестру, понимаете? Она никогда не вернется». Нас больше 50 человек, кто готов рассказать о таком же горе. И они собираются сделать из этого развлечения? Я не знаю, что сказать. Мне жаль, но у нас в стране свобода слова. Как бы мне не хотелось, полиция ничего не может сделать. Возможно, вам стоит поговорить с адвокатом? Кристофер в отчаянии развел руками. Я уже разговаривал. Он говорит, что может удастся подать иск о нарушении закона о прессе в случае клеветы или незаконного описания насилия в книге. Но мы этого пока не знаем. А когда книга выйдет, то ущерб уже будет нанесен. «Я правда очень сожалею», — сказала Сесилия, положив ладонь на руку Кристофера. «Если бы я могла, запретила бы книгу, поверьте». Кристофер кивнул. «Спасибо, я понимаю. Но я не мог не попробовать. Вы же понимаете?» «Конечно. Мне, наверное, не стоит это говорить, но на вашем месте я бы поговорила с прессой. Они наверняка захотят услышать, что думают родственники жертв». «И это мы сделали. Но они тоже сначала хотят дождаться выхода книги». Кристофер опустил глаза. Сесилия почувствовала некоторое сострадание. Проходит год за годом ее неудачных попыток поймать преступника, и объединение родственников продолжает расти. Все больше людей лишились своих близких. Ответственность тяжким грузом легла на ее плечи. «Я знаю одну вещь, которую вы можете сделать», — сказал он наконец. «Проверьте то издательство. Вдруг кто-то там что-то знает». «Проверю», — сказала она.